Глава 13 Некоторые нравы и обычаи немецких студентов. Мензура. Ее ненужная польза, по мнению импрессиониста. Вкусы немецких барышень. Саламандр. Совет иностранцам. История, которая могла окончиться печально. О двух мужьях, двух женах и одном холостяке. На обратном пути мы остановились в одном из университетских городов Германии, специально с целью ознакомиться с обычаями студенческой жизни. И благодаря любезности некоторых знакомых, любопытство наше было удовлетворено. В Англии мальчик-резвийце играет до 15 лет, а после 15 работает. В Германии же работает мальчик, а юноша развлекается. Здесь ребята отправляются в школу в 7 часов утра летом, а зимой с 8, и учатся. В результате 16-летний мальчик основательно знает математику, классиков и новейшие языки и знаком с историей в такой степени, в какой она может быть необходима только завзятому политику. Если он не мечтает о профессорской кафедре, то обширность его опознаний является даже излишней роскошью. А вот вам портрет студента. Он не спортсмен и очень жаль, потому что мог бы быть хорошим спортсменом. Он в редких случаях умеет играть в футбол, чаще ездит на велосипеде, еще чаще увлекается французским бильярдом в душных ресторанах, а в большинстве случаев употребляет время на питье пива на дуэли на свободное бесцельное бродяжничество ради собственного удовольствия, для которого немцы придумали слово «думе» — «прогулка». Каждый студент принадлежит к какой-нибудь корпорации. Последние делятся по своему изяществу и блеску на несколько степеней. Принадлежать к одной из блестящих корпораций могут только сыновья богатых родителей, так как это удовольствие обходится до 8000 марк в год. Корпорации Бурненшафт и Лансмандшафт не так разорительны. Крупные общества разделяются на более мелкие, а те, в свою очередь, имеют свои особые ветви. При таком разделении придерживаются более или менее землячества, но только более или менее. Оно также не выдерживает строгой критики, как, например, Гордоновский полк Шотландской гвардии, который наполовину состоит из уроженцев Лондона. Но главная цель выдерживается, именно, чтобы университет подразделился приблизительно на 12 отдельных корпораций, из которых каждая должна иметь строго определенные цвета знамени и шапок, а также строго определенную излюбленную пивную, куда уже не допускаются члены других корпораций. Главное занятие членов этих обществ состоит в том, чтобы драться с членами других обществ или своими собственными. Немецкая студенческая дуэль, Мензура, описывалась так часто и обстоятельно, что я не хочу надоедать читателям новыми подробностями. Я, как импрессионист, хотел бы только передать первое впечатление, какое произвела на меня эта дуэль, так как считаю, что именно первое впечатление незатемненные еще ничьим вмешательством и сложившиеся без всякого постороннего влияния, бывают самые справедливые. Испанцы и южные французы глубоко убеждены и стараются убедить каждого в том, что бой быков изобретен специально для удовольствия и пользы самих быков, что лошадь, которая, по вашему мнению, стонала от боли, вовсе не страдала, а просто смеялась над собственной неудачей относясь иронически к картине, которую представляют ее вырванные внутренности. И испанец, и француз, сравнивая ее блестящую смерть в цирке с бесславной кончиной на бойне, приходят в такой заразительный экстаз, что вам надо упорно сохранять хладнокровие, иначе вы, вернувшись в Англию, начнете хлопотать о введении боя быков как учреждения развивающего рыцарство. Нет сомнения, что Торквемадо искренне верил в пользу инквизиции для человечества. По его мнению, легкая встряска не могла принести ничего, кроме добра, любому располневшему джентльмену, страдающему припадками мускульного рембартизма. А спортсмены-охотники у нас в Англии находят, что каждой лисице можно позавидовать. Она занимается спортом по целым дням, не расходуя на это ни одного пенса и являясь центром всеобщего внимания. Привычка ослепляет и заставляет нас не видеть того, чего не хочется видеть. Гуляя по улицам германских городов, на каждом шагу встречаешь джентльменов с дуэльными шрамами на лице. Дети здесь играют в дуэль сначала в детской, потом в школе, а затем, будучи студентами, уже серьезно играют в нее от двадцати до ста раз. Немцы убедили себя, что в этом нет ничего жестокого. Ничего обидного, ничего унижающего. Защищая свои дуэли, они уверяют, что последние воспитывают в юношах смелость и хладнокровие. Если это и правда, то оно как будто бы лишнее в стране, где и без того каждый мужчина — солдат. И разве достоинство того, кто дерется перед зрителями ради приза, составляют особые достоинства солдата? Сомнительно. На поле сражения горячий характер приносит часто больше пользы, чем тупое равнодушие к собственным страданиям. В сущности, у немецкого студента не хватает смелости, так как в данном случае она выразилась бы в отказе драться, ведь они дерутся не для собственного удовольствия, а из страха перед общественным мнением, которое отстало на 200 лет. Знаменитая мензура вырабатывает одно – привычку к зверству. Говорят, она требует ловкости, но этого не заметить. Остается впечатление чего-то неприятного и смешного, как от драки в балаганных театрах. Мне рассказывали, что в аристократическом Бонне и в гейдельберге где много иностранцев, дуэли происходят в более выдержанном стиле, в хороших комнатах, в присутствии седовласых докторов, которые оказывают помощь раненым. Между тем, как ливрейные лакеи обносят публику угощениями. Так что все получает вид живописной церемонии. Но в более скромных университетах, где рисоваться не для кого, студенты ограничиваются самым главным и отнюдь непривлекательным. Право, насколько непривлекательна вся обстановка, что чувствительному читателю лучше пропустить это место. Я не мог бы украсить действительность, да и пробовать не хочу. Комната мрачная, голая. Стены забрызганы пивом, кровью и стеарином. Потолок закопчен сигарным дымом. Пол усыпан опилками. Толпа студентов разместилась где попало, на деревянных скамьях и табуретах, на полу. Все курят, разговаривают, смеются. В центре комнаты стоят друг против друга. Соперники. Огромные, неуклюжие, с выпеченными глазами, в шерстяных шарфах, намотанных вокруг шеи, в каких-то фуфайках на толстой подкладке, похожих на грязное одеяло. Руки, просунуты в тяжелые ватные рукава, подняты. Не то это воины, каких изображают на японских подносах, не то нелепые фигуры с вычурных часов. Секунданты тоже начинены ватой, на головах у них торчат шапки с кожаными верхушками. Они ставят соперников надлежащую позицию, причем так и кажется, что послышится звук заводимой пружины. Судья садится на свое место, дает сигнал, и немедленно раздаются пять быстрых ударов длинных эспадронов. Следить за борьбой интересно Нет ни движения, ни ловкости, ни грации. Я говорю о собственном впечатлении. Тот, кто сильнее, кто может дольше удержать неестественно согнутой рукой в толстом рукаве огромный неуклюжий меч, выигрывает. Общий интерес сосредоточивается не на борьбе, а на ранах. Последние приходятся обыкновенно по голове или в левую половину лица. Иногда взлетает на воздух кусок кожи с черепа, покрытый волосами который впоследствии бережно сохраняется его гордым обладателем или, вернее, его бывшим гордым обладателем и показывается на вечерах гостям. Конечно, из каждой раны в обилии течет кровь. Она брыжет на стены и потолок, попадает на докторов, секундантов и зрителей, делает лужи в опилках и пропитывает толстую одежду дерущихся. После каждого ряда ударов подбегают доктора и уже окровавленными руками зажимают зияющие раны, подтирая их шариками мокрой ваты, которые помощник держит готовыми на тарелке. Понятное дело, лишь только соперники снова становятся на места и продолжают свою работу, раны в ту же минуту раскрываются, и кровь хлещет из них ручьем, почти ослепляя дерущихся, и делая пол у них под ногами совершенно скользким. Иногда вы видите левую половину челюстей, обнаженных почти до самого уха, от чего получается такой вид, как будто человек глупо ухмыляется в одну сторону, оставаясь серьезным для другой половины зрителей. А иногда ударом рассекут кончик носа, что придает лицу странно надменное выражение. Мне кажется, сражающиеся не делают никаких попыток избегать ударов. Стремление каждого студента заключается в том, чтобы выйти из университета с возможно большим количеством шрамов на лице. Победителем считается тот, которого больше исполосовали. К нему относятся в восторге товарищей, зависть юнцов и поклонение девиц. Изрезанный и заштопанный, он с гордостью разгуливает первый месяц после мензуры, не смущаясь тем, что почти утратил человеческий облик. Другой боец, на долю которого выпало несколько ничтожных царапин, удаляется с места действия раздосадованный и огорченный. Самая драка считается не столь важной и интересной, как перевязка ран, происходящая затем в соседней комнате, перевязочной. Доктора, только что со школьной скамьи, жаждущие практики после недавнего получения дипломов, Я должен прибавить по совести, что те из них, которых мне пришлось видеть самому, имели далеко не сострадательный вид и, кажется, находили большое удовольствие в своей работе. А работали они так, как не стал бы работать ни один порядочный доктор. Но, по-видимому, обычаи мензуры требуют, чтобы перевязка ран была по возможности грубее и мучительнее, так что, может быть, молодых докторов винить нельзя. То, как студент выносит перевязку ран, считается настолько же важным, как его стойкость в самой драке. Товарищи наблюдают внимательно, требуя самого веселого и довольного вида, несмотря на всю жестокость, с которой производится перевязка. Широкие, зяющие раны самые желанные. Их нарочно зашивают кое-как, чтобы шрам остался на всю жизнь счастливый обладатель основательного безобразия может смело рассчитывать обзавестись в течение первой недели любящей невестой с приданным, выражающимся по крайней мере пятизначной цифрой. Таких дуэлей бывает несколько в неделю, причем на каждого студента приходится до дюжины в год, но бывает еще особая мензура, которой зрители не допускаются. Она происходит между студентом, опозорившим себя хоть малейшим движением во время дуэли с товарищем и лучшим бойцом всей корпорации. Последний наносит провинившемуся целый ряд кровавых ран, и только после этого, доказав свое умение достойно принять наказание и не шелохнуться даже тогда, когда ему снесут половину черепа, студент считается обмытым от позора и достойным остаться в ряду своих товарищей сомневаюсь чтобы можно было бы привести серьезный довод в защиту подобного обычая. во всяком случае если мензура и имеет какое-нибудь полезное влияние то только на самих дерущихся на зрителей же очень гадкое и злое я знаю свой характер настолько хорошо что определенно могу считать себя не особенно кровожадным существом и впечатление произведенное на меня мензурой наверное, то же, какое выносит из нее каждый средний человек. Прежде чем дело началось, у меня в любопытство примешивалась беспокойная мысль о том, как мои нервы выдержат предстоящее зрелище, хотя я успокаивал себя тем, что имею некоторое представление о хирургических палатах. Когда потекла кровь и начали обнажаться мышцы и нервы, я почувствовал жалость и отвращение. Но когда первая пара сражающихся заменилась второй, признаюсь, человеческое чувство начало во мне гаснуть. А когда еще двое молодцов принялись резать друг друга, дело представилось мне в красном свете, как говорят американцы. Я вошел во вкус. Осмотревшись, я заметил на всех лицах такое же желание видеть новые раны, новую кровь. Если нужно развивать кровожадные инстинкты в современном человеке, то Мензура вполне достигает цели. Но нужно ли это? Мы гордимся нашей гуманностью и цивилизацией, но, отбросив в сторону лицемерие, все-таки должны признать, что под крахмальными манишками в каждом из нас сидит дикарь с нетронутыми дикими инстинктами. Он никогда не исчезнет. Иногда он нужен нам и тогда является по первому требованию, но подкармливать его лишнее. В пользу серьезной дуэли можно сказать многое, но в пользу мензуры – ничего. Это пустое ребячество, несмотря на всю жестокость игры. Жестокость не придает ей серьезности, ведь раны имеют собственную цену, не по степени тяжести, а по внутреннему смыслу, по облагораживающим их обстоятельствам. Вильгельма Телля справедливо считает одним из мировых героев, но что сказали бы мы о клубе, устроенном обществом отцов с тою целью, чтобы два раза в неделю собираться компанией, избивать яблоки с голов своих сыновей? Мне кажется, немецкие студенты с полным успехом достигали бы желанных результатов, попросту дразня диких кошек. Не стоит записываться членом клуба ради того, чтобы вам искромсали физиономию. Путешественники рассказывают об африканских дикарях, которые выказывают свой восторг тем, что секут себя. Но европейцам незачем следовать такому примеру. Мензура олицетворяет собой только нелепую сторону дуэли, и если немцы сами не видят, что увлекаться этим смешно, то их остается только пожалеть. В Германии... Студенты поголовно пьянством не занимаются. Большинство народ трезвый, хотя и не особенно солидный. Но меньшинство, призданные представители немецкого студенчества, ухитряются лишь до некоторой степени сохранять контроль над своими пятью чувствами и таким образом пребывают в хроническом состоянии все же не мертвецкого опьянения, хотя пьют полдня и всю ночь напролет пьянство действуют не на всех одинаково, и все-таки в каждом университетском городе Германии нередко встречаются юноши моложе двадцати лет с фигурой Фальстафа и цветом лица рубинсовского Бахуса. Давно известно, что немецкую девушку можно очаровать физиономией, точно неловко сшитой из разных матерчатых лоскутьев но не могут же женщины находить интерес в вотутловатой распухшей рожи и выпученных глазах а без последнего обойтись никак нельзя если начинаешь в 10 часов утренним глотком пива окончаешь в 4 часа на рассвете пирушкой называемой кнайпе бар последнее устраивается студентам который приглашает товарищей числом от дюжины до сотни в излюбленный ресторан и затем угощает пивом и дешевыми сигарами столько, сколько допускает их собственное чувство самосохранения. Иногда пирушка устраивается всей корпорацией. Характер ее зависит, конечно, от состава компании и может быть как очень шумным, так и очень мирным, но, в общем, соблюдаются дисциплины и строгий порядок. При входе каждого нового товарища все уже сидящие за столом встают Щелкают каблуками и отдают честь. Когда сборище в полном составе, избирается председатель, обязанность которого заключается в дирижировании пением. На столе раскладываются печатные ноты по одному экземпляру на каждых двух человек, и председатель кричит. Номер двадцать девятый. Первый куплет. И первый куплет раздается дружным хором. У немцев... Часто встречаются хорошие голоса, петь они учатся и умеют все, так как хоровое пение пользуется среди них большой любовью, и поэтому эффект получается полный. Содержание песен бывает иногда патриотическое, иногда сентиментальное, иногда весьма реалистическое. Такое, которое смутило бы среднего юношу-англичанина. Но немцы поют все одинаково, без улыбки, без смеха без единой фальшивой ноты, с полной серьезностью держа перед собой ноты, как книжку гимнов в церкви. По окончании каждой песни председатель кричит «Проузит! Ваше здоровье!» Все отвечают «Проузит!» и осушают стаканы. Пианист, аккомпаниатор встает и кланяется, все кланяются ему в ответ. Входит девушка и снова наполняет стаканы пивом. Между песнями говорятся тосты, но они вызывают мало аплодисментов и еще меньше смеха. Считается более достойным и приличным важно улыбаться и кивать друг другу головами. С особенной торжественностью пьют тост, называемый «Саламандр», в честь какого-нибудь почетного гостя. «Теперь, — говорит председатель, — мы разотрем «Саламандр»». «Айнен Саламандрайбен». Все встают, торжественно внимательные, как полк на параде. «Все готово», — спрашивает председатель. «Все», — в один голос отвечает компания. зайтум экзайтум заламандри», — провозглашает председатель. Все стоят на чеку. «Эйнс», — все быстрым движением трудном стакана по столу. цвей стаканы опять шумят, описывая круг. «Драй, бибайт, пить» и все залпом, осушив стаканы, подымают их высоко над головой. Эйнс продолжает председатель. Пустые стаканы катятся по столу, снова описывая круг, но производя на этот раз шум вроде волны, набегающей на низкий берег и уносящей с собой тысячи мелких камешков. Цейн! Волна опять набегает и замирает. Дрей! Все с размаху разбивают стаканы о стол и садятся по местам. На этих пирушках бывают и состязания. Два товарища в шутку ссорятся и вызывают друг друга на дуэль. Выбирается судья, приносит две неимоверно большие кружки пива, и соперники садятся рядом. Все глаза устремлены на них. Судья дает сигнал, и пиво исчезает в глотках. Тот, кто первый стукнет пустой кружкой о стол, победитель иностранцам, которым приходит желание посмотреть кнайпы, следует в самом начале вечера записывать свое имя и адрес на клочке бумажки и прикалывать его к сюртуку. Немецкие студенты, народ вежливый и в каком бы состоянии они ни были сами, но приложат все старания, чтобы развести гостей по домам. Тем не менее, они не могут и не обязаны помнить адрес каждого гостя. Мне рассказывали о трех англичанах, пожелавших из любопытства принять участие в кнайпе Причем их любознательность чуть не кончилась плачевным образом из-за недостатка догадливости. Они сообразили вовремя, что не мешает написать свои адреса на визитных карточках для общего сведения, и сообщили свое намерение всей компании. Намерение вызвало общее одобрение и бумажки были аккуратно приколоты к скатерти против каждого из трех англичан. Но в этом и заключалась ошибка. Их следовало приколоть их не к скатерти, а к собственным сюртукам, так как в продолжении гнайпы очень легко бессознательно переменить свое место. Ранним утром председатель предложил отправить по домам всех, кто больше не в состоянии поднять голову со стола. Среди тех, для кого пирушка уже потеряла интерес, были три англичанина. Решили посадить их на извозчика и доставить куда следует под охраной более или менее трезвого студента. Если бы иностранцы догадались сидеть всю ночь на своих местах, то дело было бы очень просто, но они беспечно разгуливали по залу, так что теперь никто не знал, которому из джентльменов принадлежит каждая из трех карточек с адресами. И еще менее знали об этом сами джентльмены. Но в ту веселую минуту такое обстоятельство казалось сущим пустяком. на Налицо были три гостя и три карточки, и, следовательно, все обстояло благополучно. Если у любезных хозяев и мелькнула мысль о возможной путанице, то, вероятно, им в то время казалось очень легким рассортировать джентльменов на следующий день. Как бы ни было, их усадили в экипаж под охраной студента, захватившего все три карточки и проводили самыми радушными пожеланиями. Немецкое пиво имеет одно достоинство. От него человек не делается ни раздражительным, ни шумливым, ни не пристает, что считается естественным для пьяного в Англии. Опьянив от пива, хочется только молчать, остаться одному и спать. Все равно где, где попало. Студент велел извозчику ехать в ближайшие из трех указанных мест. Доехав по адресу, он вытащил из экипажа самого безнадежного из всех субъектов, вполне естественно было отделаться поскорее от тяжелого случая, и втащил его с помощью извозчика наверх. Здесь находился указанный на визитной карточке пансион. На звонок ответил сонный лакей. Они внесли свою ношу и огляделись, куда бы его пристроить. Дверь в чью-то спальню стояла открытой. Воспользовавшись удобным обстоятельством, они внесли туда ничуть не возражавшего джентльмена, положили его на кровать, сняли с него то, что легко было стащить, и ушли, очень довольные собственной добросовестностью. Поехали дальше, по второму адресу. Здесь им отворила дверь дама в капоте, с книжкой в руках. Студент взглянул на оставшиеся у него две карточки и спросил, Имеет ли он удовольствие видеть госпожу Эпсилон? Случилось так, что это действительно была мисс Эпсилон, хотя все удовольствие встречи, по-видимому, относилось исключительно к студенту. Последний сообщил, что джентльмен, сидящий в настоящую минуту у порога, ее супруг. Это сообщение не привело в восторг миссис Эпсилон. Она молча открыла дверь в спальню и удалилась. Студент с внесли джентльмена и положили его на кровать но раздевать не стали, они уже начали уставать и, не встретив больше хозяйки дома, удалились без разговоров. На последней карточке значился адрес гостиницы. Туда свезли оставшегося субъекта и передали ночному сторожу. Между тем, часов за 8 до развозки джентльменов по адресам в доме мистера и миссис x происходил следующий разговор. «Я, кажется, говорил тебе, дорогая моя, что меня приглашали сегодня на так называемую... Кнайпе. Да, что-то вроде холостяцкой пирушки, где студенты собираются петь, разговаривать и... и курить. Ну, знаешь, обыкновенная вечеринка. А, что ж, иди. Надеюсь, тебе будет весело. Миссис Икс была милая и умная женщина. Это должно быть интересно, заметил мистер Икс. Любопытно посмотреть, мне давно хотелось. Может быть, то есть, может случиться, что... что я немного дольше задержусь там. «А что ты называешь дольше задержаться?» «Видишь ли, трудно сказать в точности. Студенты — народ буйный, и когда они сходятся, то, вероятно, вероятно, пьется много тостов. Я не знаю, какое это произведет на меня впечатление. Если удастся, я уйду пораньше, так, чтобы никого не обидеть, конечно. Ну, а если нельзя будет, то...» Я уже сказал, что миссис Икс была умная женщина, Она перебила мужа. «Лучше попроси здесь, чтобы тебе дали второй ключ от двери, вот и все. Я лягу спать с сестрой, и тогда ты мне не помешаешь, в какое бы время ни вернулся». «Это отличная мысль», — согласился мистер Икс. «Мне всегда ужасно неприятно тревожить тебя. Я тихонько войду и проскользну в спальню. Поздно ночью или рано утром Долли, сестра миссис Икс, приподнялась на постели и прислушалась. «Дженни», — спросила она, — «ты не спишь?» «Нет, милая. А ты почему проснулась? Спи спокойно». «Что это за шум? Не пожар ли?» «Нет, нет, это Перси вернулся. Вероятно, он споткнулся обо что-нибудь в темноте. Не беспокойся, душечка, спи». Доли заснула, но миссис Икс, как хорошая жена, решила встать и пройти в спальню, чтобы посмотреть, спокойно ли уснул ее муж. Накинув халат и туфли, она тихо вышла в коридор, а оттуда открыла дверь в свою комнату. Будить мужа она не собиралась, для этого понадобилось бы целое землетрясение. Она только зажгла свечу и приблизилась к спящему. Это не был Перси. Это был какой-то мужчина, ни капельки не похожий на Перси. Она почувствовала, что этот мужчина ни в коем случае не мог бы быть ее мужем. При настоящих обстоятельствах она даже почувствовала к нему отвращение, такое отвращение, что единственным желанием было поскорее отделаться от него. Но тут она заметила в лице спящего что-то знакомое и, всмотревшись повнимательнее, вспомнила, что это мистер Эпсилон, женатый человек, у которого она с Перси обедала в первый день после приезда в Берлин. Но как он сюда попал? Она поставила свечу на стол, и, сжав голову руками, начала думать. Страшная правда скоро мелькнула в ее воображении. Перси отправился на кнайпы вместе с мистером Эпсилон. Произошла ошибка. Мистера Эпсилон доставили сюда, а Перси в эту минуту... Тут миссис Икс бросилась обратно в комнату сестры, наскоро оделась и бесшумно сбежала вниз по лестнице. На ее счастье проезжал мимо дома ночной извозчик. Она вскочила в экипаж и велела ехать по адресу миссис Эпсилон. Там она приказала извозчику подождать, вбежала наверх и решительно позвонила. Дверь открыла миссис Эпсилон, все еще в капоте и с книжкой в руках. — Миссис Икс! — воскликнула она в удивлении. — Зачем вы сюда приехали? — За моим мужем. Больше бедная миссис Икс ничего не могла придумать в эту минуту. Он здесь? Миссис Эпсилон выпрямилась в негодовании. Миссис Икс, как вы смеете? Ах, поймите меня, ради бога, это все ужасная ошибка. Они принесли моего бедного мужа сюда ненарочно, но все-таки принесли. Посмотрите, умоляю вас. Милая моя, — отвечала миссис Эпсилон, — она была гораздо старше и спокойнее. Не волнуйтесь, они действительно принесли сюда джентльмена полчаса тому назад, и, сказать по правде, я на него даже еще не взглянула. Он там, в спальне. Они уложили его на кровать и оставили как есть. Если вы успокоитесь мы стащим его вниз и доставим к вам так тихо, что никто, кроме нас, об этом не узнает. Очевидно, самой миссис Эпсилон захотелось теперь помочь знакомой даме. Она открыла дверь в спальню, и миссис Икс вошла в Дио, но через секунду выбежала с искаженным бледным лицом. — Это не мой муж. Что мне делать? — Очень жаль, что вы впадаете в подобные заблуждения, — холодно проговорила миссис Эпсилон, направляясь в спальню. — Да, но это и не ваш муж, — остановила ее миссис Икс. — Вот глупости. — Нет, не глупости. — Я знаю, наверное, потому что только что оставила вашего мужа в моей квартире. Он спит на кровати Перси. — Как? Что он там делает? — Ничего не делает. Они его принесли и положили, — объяснила миссис Икс, начиная плакать. — Я от оттого и подумала, что Перси попал к вам. Обе женщины замолчали и глядели друг на друга. По другую сторону полуотворенной двери раздавался только храп спящего джентльмена. «Кто же здесь лежит?» — первая спросила миссис Эпсилон. «Я не знаю. Я его никогда не видела. Не знаете ли вы, кто это такой?» Миссис Эпсилон шумом захлопнула дверь. «Что же нам делать?» — спросила миссис Икс. «Я знаю, что мне делать. Я еду к вам за моим мужем». «Он очень сонный», — заметила миссис Икс. «Ничего, не в первый раз он сонный», — отвечала миссис Эпсилон застегивая пальто. — Но где же Перси? — рыдала бедная, миленькая миссис Сыкс, когда они вдвоем спускались по лестнице. — Об этом уж вы, милая моя, узнаете от него самого. — Если они так ошибаются, то могли сделать с ним бог знает что. Утром мы все узнаем, душечка, не беспокойтесь. Но теперь я вижу, что Кнайпы — ужасная вещь. Больше я никогда в жизни не пущу Перси на эти кнайпы. Дорогая моя, — заметила наставительная миссис Эпсилон, — если вы будете исполнять ваш долг, то он никогда и не захочет уходить из дома. И, говорят, Перси больше никогда не уходил. Но я все-таки думаю, что вся ошибка заключалась в прикалывании визиток к скатерти, а ошибки в нашем мире жестоко наказываются.